Амфора Медиа представляет. Сестры Чан Нют тень принца. Часто говорят, что память подводит, если стеснено сердце. Несмотря на свежий воздух поздней осени, мне трудно дышать. Снаружи доносятся резкие безумные крики слуг. Я вижу, как их тени летят из кухни во двор, и это напоминает лихорадочный танец ночных мотыльков. Помощники, нагруженные чемоданами, проносятся взад-вперед под моими окнами, складывая в повозки все, что было для меня драгоценным. Нагромождение любимых книг, старинных украшений, колец из халцедона, сердоликовых ожерелий — Все напоминает мне о том, что жизнь моя была полной. Вечный конфликт между вельможами Чин с севера и Нгуен с юга, похоже, не прекратится. Никто не может считать себя победителем, а военные действия с каждым днем все ближе. Недовольствуясь продвижением в горы, где обитает народ Тям, Воины берут города и грабят их без тени смущения. Еще этим утром печальный вестник поведал нам о взятых заложниках и городах, превращенных в руины, относительно спокойно пока только в мрачной сельской местности, защищенной от солдатской алчности, горами. Я хочу, чтобы воины, войдя в этот большой дом, не нашли ничего, кроме мебели и сквозняков в коридорах, оболочки того, что составляло мою жизнь». А я унесу с собой былой смех слова, сказанные в синей баньяна, да еще несколько призраков, что посещают меня порой. Юная девушка, какой я была когда-то, избалованная и беззаботно живущая за высокими стенами этого дома, не могла представить себе, что спустя десятилетия, однажды ночью, она будет вынуждена покинуть родное жилище под отдаленный грохот военного набата. Но эта роковая ночь еще не наступила, остается несколько дней до того, как я буду вынуждена покинуть родные места. И пока мои верные слуги собирают разные мелочи, которые могут понадобиться в долгом путешествии, я останусь в комнате с резными потолками под взглядом драконов с округленными ноздрями, собирая последние воспоминания, прежде чем они улетучатся из моей памяти, подобно тому, как и сама я исчезну из этого дома». С приходом вечера поднялся ветер и опьяняющий аромат магнолий гуляет среди стен с вышитыми обоями. Слегка напрягая слух, сквозь стук шлепанцев по замощённым дорожкам, я могу расслышать ночной концерт древесных лягушек, который они разыгрывали и при моих предках. Звук упавшего на плитке и покатившегося предмета заставляет меня поднять голову. Слуга, уронивший это что-то, уже далеко. Я хочу окликнуть его, но вдруг узнаю пустое бамбуковое колено — лежащие на земле. Художники пользовались такими футлярами, клали в них свои полотна и носили на плечевых ремнях, когда хотели показать их какому-нибудь вельможе. Моя рука тянется к нему, и, задумавшись, я отрису бамбук, уже догадываясь, что там найду. Знак судьбы? Нужно прочитать этот рассказ, чтобы достойно завершить свое пребывание в этом доме. Пусть последние мгновения оживят того, кто руководил моими первыми в жизни шагами, человека, значимость которого для империи я поняла слишком поздно. Я вспоминаю совместные прогулки по берегу моря, мы шли под зонтиками с бахромой, а стражники в парадном одеянии следовали на шесть шагов позади. Глубокое шумное море, зеркало мира, а человек, как морская волна, рождается и умирает». Но как я смогла догадаться, что этот сентиментальный, мягкосердечный поэт был одновременно деятелем, которого многие боялись, потому что он обладал острым умом и проницательностью. Ребенком я любила его, почти не боялась, совсем не понимала, но в эту ночь я постараюсь воздать ему должное. Итак, эта история происшедшего в столице преступления, в ходе раскрытия которого были обнаружены пять трупов. Людей зарезали, можно сказать, с элегантной утонченностью, и зарезали опытной рукой. В те упаднические времена эти убийства так и остались бы не раскрытыми, если бы не касались лиц из близкого окружения принца. Преступления были совершены, казалось, без всякой логики, и представители юстиции оказались в жалком положении, но мой отец, мандарин Тан, раскрыл таинственные мотивы убийцы. Я возьму на себя смелость реконструировать события, Полагаясь на рассказы дяди Диня, который с улыбкой говорил мне, что это приключение в столице, оказалось одновременно и испытанием ума его друга, и иллюстрацией его наивности. Я осторожно разворачиваю драгоценный шелк, в который завернута куничья кисть, подарок его матери. Он получил его, когда еще совсем юным был возведен в сан императорского мандарина. Мои пальцы, изувеченные артритом, ласкают ручку, из пожелтевшей слоновой кости, на которой сплелись феникс и драконы. Ветер приносит едкий запах дыма. Там, на прекрасной реке, должно быть, горят джонки. Их пылающие паруса мечутся на ветру, словно демоны. Пора начинать.